— Вот смелый и здоровый ум, — подумал он, — но тело слабое. — Вы часто так падаете? — спросил он Жульена по-французски, указывая пальцем на пол. — Первый раз в жизни. Лицо привратника поразило меня, — прибавил Жульен, покраснев как ребенок. Аббат Перар почти улыбнулся. — Вот следствие суетной светской пышности. Вы, очевидно, привыкли видеть улыбающиеся, но лживые лица. Истина сурова, сударь. Но и наша задача здесь разве не так же сурова? Следует следить, чтобы ваша совесть не поддавалась чрезмерной чувствительности к суетным внешним соблазнам. Если бы вас мне не рекомендовали... сказал Аббат Пирар, переходя с заметным удовольствием снова на латинский язык. «Если бы вас не рекомендовал такой человек, как аббат Шелан, я бы стал с вами говорить на этом суетном мирском языке, к которому вы, по-видимому, так привыкли. Полную стипендию, которую вы просите, скажу вам, получить неимоверно трудно». Но Аббат Шелан, значит, заслужил мало своими 56-летними апостольскими трудами, если он не может располагать одною из стипендий семинарии. После этих слов Аббат Пирар посоветовал Жульену не вступать ни в какое тайное общество или конгрегацию без его согласия. «Даю вам честное слово», — сказал Жульен с пылкостью прямодушного человека.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 Я — ваше духовное начальство. В этом доме, мой дорогой сын, слышать — значит повиноваться. Сколько у вас денег? Вот мы и дошли, — подумал Жульен. Потому-то он и назвал меня дорогим сыном. Тридцать пять франков, отец мой. Записывайте аккуратно ваши расходы. Вам придется давать мне в них отчет. эта тягостная сцена длилась три часа. Аббат позвал привратника. «Проводите Жульена Сореля в келью номер 103», — сказал ему Перар. В знак особой милости Жульен получил отдельное помещение. «Отнесите туда его вещи», — прибавил он. Жульен опустил глаза и увидел перед собою свой баул. на который он смотрел в течение трех часов, не узнавая его. Келья 103 оказалась маленькой комнаткой. Восемь футов в квадрате на последнем этаже дома. Жульен заметил, что окно выходило на укрепление и виднелась красивая равнина на другом берегу Ду. «Что за очаровательный вид!» — воскликнул Жульен. Говоря так, он не чувствовал значения слов.